эпилок саша посмотри что мне написал в телеграме доктор фон рамбах мария федоровна вихрем ворвалась в кабинет своего мужа и протянула ему листок это может помочь георгию император взял телеграмму в руки внимательно прочитал и бросил перед собой на стол вот паршивец и владимиру константиновича написал ты о чем саша опускаясь на стул спросила императрица александр третий поднялся из-за стола и Дошел до шкафа и вернулся назад, держа в руках папку. Положил ее на стол перед женой. «Почитай, Мини. Опять твой любимец учудил. Даже не знаю, что с ним делать. Это ты про Аленина?» «Про него, дорогая, про него. Ознакомься». Императрица открыла папку и начала читать, а ее супруг, сев за стол, задумался, глядя перед собой. На ознакомление с содержанием папки у Марии Федоровны ушло минут десять. все это время александр третий молчал сложив все листы назад она произнесла саша это же очень нужное лекарство и оно возможно поможет георгию и откуда вся эта документация с описанием этого пенициллина и результатами лечения из архива комитета по привилегиям министерства финансов буягин еще год назад прислал их вот только в последнем положении о привилегиях на изобретение и усовершенствования лекарственные средства, а также способы и аппараты служащие для их изготовления не входят в перечень объектов подлежащих патентованию император с силою сжал свои большие кулаки так что костяшки повелели и кто утвердил это положение спросила мария федоровна я мини я три года назад подписал этот документ и перечень убедили меня тогда что лекарства способы их изготовления не должны патентоваться и монополизироваться. надо чтобы все имели свободный доступ к производству любого лекарства а сейчас думаю что совершил ошибку император вновь силою сжал кулаки граф воронцов дашков мне справку принес вчера оказывается на настоящий момент в империи есть только 15 небольших предприятий выпускающих лекарства из них 12 принадлежит иностранцам по данным медицинского департамента министерства внутренних дел основная масса лекарств производится в аптечных лабораториях и здесь в основном хозяевами являются иностранцы чаще всего германцы бельгийцы при этом основная масса компонентов для изготовления лекарств закупается за границей саша так тебе про этот пенициллин анин написал перебила в мужа императрица нет три дня назад ко мне пришел николай с письмом от твоего любимца тимофея с описанием этого лекарства Жена Бутягина, помогавшая супругу в изготовлении пенициллина, была в свое время знахаркой в станице Черняева. Николай ее помнит, она его от похмелья лечила. Вот Аленин и решился помочь бывшей станичнице, так как перспективы применения пенициллина в лечении множества болезней, особенно загноившихся ран, должны принести огромную пользу Российской империи. «Но это действительно так, дорогой!» Императрица строго посмотрела на мужа. «Согласен, Мини». Только теперь вопрос состоит в том, кто его будет производить. И кто будет снимать сливки от продаж этой панацеи, как написал фон Рамбах. Грустно усмехаясь, произнес Александр Третий. Опять иностранцы? Я, честно говоря, не уверен, что копии этих документов уже не ушли к какому-нибудь производителю лекарств за рубеж. И будем мы покупать этот пенициллин за большие деньги. По производству что-нибудь решим. «А почему ни Николай, ни ты мне ничего не сказали про это лекарство?» В голосе Марии Федоровны прозвенел металл. Надо было проверить информацию. И Ники, и я тоже сразу зацепились за описание излечения случаев курпозного воспаления легких и обычной пневмонии, а также за разрушающее воздействие на палочку брюшного тифа в лабораторных условиях. Когда вслед за Николаем пришел Иларион Иванович с аналогичным посланием от Аленина, мы с графом решили подробно разобраться с этим пеницилином и что удалось узнать подавший заявку на разработку пенициллина титулярный советник павел васильевич бутягин заведует бактериологической лабораторией и станции по выпуску противодифтерийной сыворотки при томском университете восемь лет назад будучи студентом познакомился со своей будущей женой соколовой марии петровной поступившей на курсы при университете После окончания университета с золотой медалью в 1993 году Бутягин был оставлен работать в университете лаборантом. За 7 лет дослужился до титулярного советника. Награжден орденом Станислава Третьей степени за создание специализированной станции по выпуску противодифтерийной сыворотки в Томске. Его жена – хороший хирург. Используя возможности станции и бактериологической лаборатории университета, два года назад произвели пенициллин, и опробовали его на пациентах, признанных неизлечимо больными. Результаты ты читала. Бутягин еще полтора года назад направил документы на привилегии, видимо, не зная, что лекарственные средства исключены последним положением из объектов патентования. Информация до Сибири долго идет, император глубоко вздохнул. Чиновники в комитете, ознакомившись с заявкой, отправили ее в архив, написав Бутягину об отказе на законных основаниях. и что было дальше заинтересовано спросила мария федоровна бутягин на деньги меценатов произвел некоторое количество пенициллина взял в университете годовой отпуск за свой счет и отправился к генерал губернатору градекову с просьбой приписать его к военному госпиталю с разрешением использовать пеницилин при лечении встретиться с николаем ивановичем бутягину помог анин зейский он же и письма отправил ники графу воронцову дошкоу И, как оказалось, фон Рамбаху. Еще и генерала Беневского уговорил разрешить воспользоваться фельдъегерской почтой. «Тимофей может быть убедительным», усмехнулась императрица. «И что решил Градеков?» «Бутягиным, имевшим медицинское образование, дал разрешение на использование пенициллина при работе на добровольных началах в больнице общины сестер Милосердия в Благовещенске». «Да, Николай Иванович — известный дипломат. Ловко все свалил на общественную организацию. Что еще успели выяснить? По голосу Марии Федоровны можно было почувствовать, что она сильно раздражена. Направили бумаги по пенициллину ординарному профессору, статскому советнику Алексею Герасимовичу Политебнову. Тот еще в начале 70-х занимался исследованием плесени и грибов из рода пенициллов. Написал большую работу про их лечебное действие на гнойные раны и язвы, описал свойства плесени и, и рекомендовал ее использовать для лечения кожных заболеваний. Его Иларион Иванович как специалиста предложил. Дождемся, что он ответит, а потом будем окончательно решать. Саша, как ты думаешь, это поможет Георгию? Те настойки из женьшеня, которые для него делает Бадмаев, помогают, но не излечивают. Жалко, что того корейца Ли Джунг Хи так и не нашли. «Мини, ты запомнила, как звали того врача, что сделал для Алены на настойку, а тот мне ее передал?» «Столько же лет прошло!» Александр Третий с удивлением посмотрел на жену. «В ноябре девять лет будет, как Георгий и ты попробовали тот настой женьшеня. Благодаря ему ты почти бросил курить, да и спиртного стал меньше потреблять. Георгию стало значительно лучше. Может быть, эти девять лет он и живет благодаря женьшеню. Пускай не двести лет корню». но в последнем натоии женьшю было шестьдесят лет императрица замолчала не видяще глядя перед собой а потом тихой с надеждой произнесла а может быть этот пенициллин и туберкулезную палочку разрушит и георгий выздоровеет мини ты не волнуйся я занимаюсь этим вопросом все будет хорошо если это и вправду панацея то выделим финансирование для исследования и изготовления в промышленном масштабе. А если лекарство спасет сына, то я не поскуплюсь, ты меня знаешь. — Знаю, знаю, ваше императорское величество. Если Георгия вылечат, я сама их награжу. Мария Федоровна грустно усмехнулась. — Давай, вызывай их всех в столицу. Пускай здесь покажут, как это лекарство действует. — Мини, мы тут с Иларионом Ивановичем подумали и решили, что все дальнейшие исследования и испытания пусть в Томске проводятся, подальше от чужих и ненужных глаз. Да и в бумагах есть абзац, где упоминается, что это лекарство холод любит. К тому же проблема с их вызовом в столицу образовалась. Что произошло? Говори. В общем, сегодня пришла телеграмма от военного губернатора Амурской области генерала Грибского. Самодержец в Сеяруси немного замялся, а потом продолжил. Аленин Зейский и Бутягин вошли в состав отряда генерал-майора Раненкамфа и ушли в поход на Герин. «Саша, я же тебя просила». чтобы после таку и тензиня тимофея в самую гущу сражений не пускали императрица сжала кулачок и стукнула им по сенке кресла а этот бутягин он что совсем разум потерял куда он лезет а если он погибнет кто лекарство производить будет кто сына мне спасет мини дорогая успокойся бутягины проработали в больнице всю осаду благовещенска спасли от смерти много раненых грибский подтверждает что благодаря пеницилину несколько человек буквально с того света вернули по видимому такой хороший человек этот бутягин раз добровольно ушел с отрядом в поход чтобы и там стрелков и казаков из лап смерти вытаскивать ладно хоть его супруга и дочь генерала беневского в благовещенске остались а причем здесь дочь аркадия семеновича мария кажется с интересом спросила мария федоровна а при том что твоего тимофея кажется пытаются окрутить узами гименея представляешь девица из дома сбежала и вслед за бутягинами вместе с тимофеем уехала в благовещенск где добровольно поступила работать в больницу медсестрой вот такой вот дамский роман император жизнерадостно рассмеялся да интересно я помню что дочка у генерала беневского отличалась некоторым вольнодумством и эмансипе но такое императрица покачала головой а что аркадий семенович дорогая «Телеграф – дело, конечно, хорошее, но использовать его для выяснения пикантных подробностей я не стал. Это генерал Грибский сообщил в депеше, как курьез». Александр Третий усмехнулся, а потом серьезно продолжил. «А что касается Алены Назейского, я даже не знаю, что делать». Его Грибский назначил исполняющим дела пограничного комиссара Амурской области. Так он все равно умудрился хорошо повоевать. В последний раз полусотни казаков... захватили китайские казармы на окраине города сахалянь и два орудия по статуту можно к ордену святого георгия четвертой степени представлять а у него и орден есть и золотое оружие я уже не знаю чем его награждать или наказывать за то что лезет во все дыры где голову можно сложить саша ты же сам мне говорил что это человек войны чего же мы от него хотим Я хочу чтобы рядом с николаем был человек, на которого тот сможет опереться, когда станет императором. А этот человек, твой любимчик, ищет приключения на свою...» Император возмущенно замолчал. «Дорогой, будем Богу молиться, чтобы и у Тимофея, и у Бутягина все хорошо сложилось в этом походе. Главное, чтобы живыми остались. А там... Я этого Алене Назейского точно на Беневской женю. Будет знать, как мне нервы трепать», — мстительно произнесла Мария Федоровна.